Благодарность Мсье де Кулевена Теплой тропической ночью Пенасса, гонимая легким южным бризом, стойко бороздила морскую гладь. Потом зашла луна, и море заискрилось расплавленным серебром. Капитан Блад сидел у румпеля. Рядом с ним на крышке люка скорчилась женщина. Она временами бормотала что-то бессвязное, то жалобно, то гневно, потом умолкала. О благодарности, которую капитан Блад, как ему казалось, заслужил, не было и речи. Но, будучи человеком отзывчивым и снисходительным, он не чувствовал себя уязвленным. Положение мадам де Кулевен, что не говори, было не из легких, и у нее, в конце концов, не было особенных оснований испытывать благодарность к людям или к судьбе. Ее сумбурные и противоречивые чувства не удивляли капитана Блада. Он понимал источник этой ненависти, которая звенела в ее голосе, когда из мрака до него доносились ее упреки, ненависти, которой пылало ее бледное лицо в свете занимавшейся зари. Теперь до острова оставалось не более двух миль. Уже появилась на горизонте темная полоска леса, увенчанная единственной горной вершиной. Слева от Пенассы бороздил волны высокий корабль, держа путь к открывшейся впереди бухте. Английский корабль, как определил капитан Блад по его оснастке и линиям корпуса. Заметив свернутый Марсель, Блад решил, что капитан корабля, по-видимому, новичок в здешних водах и потому осторожно нащупывает свой путь. Это предположение укрепилось при виде матроса, который стоял у фокавант-путанцев правого борта и, перегнувшись через поручни, измерял глубину лотом. Над золотящейся в утренних лучах водной гладью далеко разносились его монотонно певучие выкрики. Мадам де Кулевен, задремавшая, скорчившись на корме, проснулась и с испугом поглядела на фрегат, на его пламенеющие в лучах зари паруса. «Не бойтесь, мадам, это не испанский корабль». Она подняла на бладо еще затуманенные дремоты распухшие от слез глаза. Полные губы скривила горькая усмешка. — Чего мне теперь бояться? Что может быть страшнее той участи, которую вы мне уготовили? — Я мадам. Не решалось решалась ваша участь. Ее решили ваши собственные поступки. — Какие мои поступки? — резко возразила она. — Разве этого я добивалась? Чтобы вернуться назад к мужу? Капитан Блад устало вздохнул. — Неужели мы должны начинать все сначала? Неужели я должен напоминать вам, что вы сами отвергли предложенную вам возможность сдаться на милость храбрых испанских матросов и вместо этого возвращаетесь к вашему супругу, пребывающему в приятном заблуждении, что вы были похищены насильно? Но ведь вы, убийцы, вынудили меня к этому. Если бы не я, ваша участь, мадам, была бы еще плачевней. Много плачевней того, что вы мне описали. Плачевней ничего не может быть, ничего. Ведь этот низкий человек, который завез меня сюда в эти варварские места, завез, потому что бежал от долгов, от позора, потому что ему уже не было места на родине, этот... Ах, зачем я вам все это говорю? Вы же не хотите ничего понимать из упрямства. Вам бы только осуждать. Мадам, я не хочу осуждать вас. Я хочу, чтобы вы осудили себя сами за те бедствия, которые навлекли на Бассатере. Если вы примете то, что вас ждет, как искупление за содеянное это поможет вам обрести душевный покой. Душевный покой, о чем вы говорите, вырвалось у нее со стоном. Капитан Блад произнес нарвоучительно. Искупление очищает совесть, И тогда покой не сходит на душу. Я не желаю слушать ваши проповеди. Кто вы такой? Флебустиер, морской разбойник. Как смеете вы проповедовать то, о чем не имеете ни малейшего понятия? Мне нечего искупать. Я никому не причинила зла. Я была доведена до отчаяния жестоким подлым деспотом, пьяницей, бесчестным игроком, шулером. Да да, бесчестным? У меня не было другой возможности спастись. Могла ли я знать, что Дон Жуан такой человек, каким вы его изображаете? Известно ли мне это даже теперь?» «Вот как», — произнес Блад. «Разве вы не видели разграбленных домов и пепелищ, Басатере? Не видели всех этих ужасов, всех страшных бесчинств, творимых там матросами по его повелению? И вы все еще сомневаетесь в том, что это за человек?» Взирая на весь этот ужас, содеянный ради того, чтобы вы могли упасть в объятия своего возлюбленного, вы еще осмеливаетесь говорить, что не причинили никому зла? Вот, мадам, что требует искупления. А все то, что было между вами и вашим мужем или Донном Жуаном, ничтожно по сравнению с этим. Но ее ум не мог этого вместить. Она отказывалась верить и продолжала негодовать. Капитан Блат перестал ее слушать. Он занялся парусом, обросопил его бейдевинт, дав пенассе резкий крен и повел ее прямо к гавани. Часом позже они бросили якорь у мола. Там уже причалил баркас, и английские матросы с фрегата, стоявшего на рейде, сходили на берег. Мужчины и женщины, черные и белые, толпившиеся на пристани, перепуганные, еще не оправившиеся от страшных потрясений вчерашнего дня, не веря своим глазам, смотрели на мадам де Кулевен которую на руках вынес из лодки на берег статный мужчина с суровым лицом, в мятом сером камлотовом костюме, шитом серебром и черном парике, заметно нуждавшимся в завивке. Кучка людей в изумлении двинулась им навстречу, медленно сначала, затем все быстрее и быстрее. И вот они уже окружили тайную виновницу всех их бед, приветствуя ее, радуясь чудесному ее избавлению. Капитан Блат молчаливый и угрюмый, стоя в стороне, окинул взглядом разбросанные на большом пространстве дома поселка, еще не залечившего свои раны. Разбитые окна, двери, висящие на одной петле, тлеющие головни пепелич на месте, где еще вчера стояли дома, предметы домашнего обихода, валяющиеся под открытым небом. С невысокой обсаженной акациями колокольни на площади долетел заунывный похоронный звон. Внутри церковной ограды царило зловещее оживление. Негры-могильщики деятельно трудились там, действуя мотыгами и лопатами. Холодные синие глаза капитана Блада быстро охватили взглядом и это, и многое другое. Затем он довольно решительно вывел свою спутницу из толпы сочувствующих, засыпавших ее удивленными вопросами и никак не подозревавших, в какой мере она является виновницей их бедствий. Они поднялись по отлогому склону. Мадам де Кулевен указывала Бладу путь. Им повстречалась кучка английских матросов, наполнявших бочонки пресной водой у запруды на ручье. Они прошли мимо церкви и кладбища, где кипела работа, мимо отряда городской милиции, занятого тренировкой, на солдатах были синие мундиры с красным кантом. Полковник де Кулевен привез это пополнение из Лекарм, когда Басетаре был уже разграблен. По пути им не раз приходилось останавливаться, так как прохожие снова и снова бросались с удивленными восклицаниями к мадам де Кулевен, вдруг неизвестно, откуда появившиеся на улице в сопровождении высокого сурового незнакомца. Но вот, наконец, по широкой пальмовой аллее они прошли через пышно цветущий сад и приблизились к длинному приземистому бревенчатому зданию на каменном фундаменте. Здесь не было заметно ни малейших повреждений. Испанцы, ворвавшиеся вчера в этот дом, если только они действительно в него врывались, оставили здесь все в полной сохранности, ограничившись похищением жены губернатора. Дверь отворил старый негр. При виде своей хозяйки в измятом шелковом платье с растрепанными волосами он завопил истошным голосом. Он и смеялся, и плакал. Он возносил мольбы к Господу Богу. Он прыгал вокруг нее точно преданный пес и, схватив ее за руку, покрыл ее поцелуями. — Вас здесь, по-видимому, любят, мадам, — сказал капитан Блад, когда они, наконец, остались вдвоем в столовой. — А вас это, конечно, удивляет, — промолвила она и уже знакомая ему язвительная усмешка скривила ее полные губы. Дверь резко распахнулась, и высокий грузный мужчина с крупными резкими чертами болезненно-желтого лица, испещренного глубокими морщинами, застыл в изумлении на пороге. Его синий с красными выпушками военный мундир топорщился от золотых галунов. Темные, налитые кровью глаза удивленно расширились при виде жены, смуглое от загара лицо его побледнело. — Антонет! — запинаясь, промолвил он. нетвердой походку он приблизился к жене и взял ее за плечи. — Это и в самом деле ты. Мне, мне сообщили... Да где же ты была целые сутки? — Тебе же, вероятно, сообщили, где. Голос ее звучал устало, безжизненно. — На счастье или на беду этот господин спас меня и доставил сюда целую и невредимую. — На счастье или на беду? — повторил ее супруг и нахмурился. Губы его скривились. Неприязнь к жене отчетливо читалась в его взгляде. Сняв руки с ее плеч, он обернулся к капитану Бладу. «Этот господин?» Глаза его сузились. «Испанец?» Капитан Блад с улыбкой посмотрел на его хмурое лицо. «Голландец, сэр», — солгал он. Впрочем, дальнейшее его повествование не отклонялось от истины. По счастливому стечению обстоятельств я оказался на борту испанского судна «Эстромадуро». Меня подобрали в открытом море после кораблекрушения. Получив доступ в капитанскую каюту, где командир корабля держал в запертии вашу супругу, я положил конец его любовным притязаниям. Короче говоря, я убил его. За этим последовал сжатый рассказ о том, как им удалось бежать с испанского судна. Полковник Декулевен выразил свое удивление бажбой и проклятиями. Потом задумался, стараясь получше уяснить себе все, что ему пришлось услышать, и снова разразился проклятиями. Капитан Блад приходил к заключению, что полковник де Кулевен — грубая, тупая скотина, и женщина, которая его покидает, — достойна снисхождения. Если полковник де Кулевен испытывал какие-либо нежные чувства к жене или благодарность к тому, кто спас ее от позорной участи, он эти чувства держал при себе. Впрочем, он довольно бурно сокрушался по поводу бедствий постигших город, и капитан Блад уже готов был отдать ему в этом смысле должное, но тут выяснилось, что губернатора беспокоит не столько страдания жителей Бассеттере, сколько те последствия, которые может все случившееся иметь лично для него, когда французское правительство призовет его к ответу. Бледно измученная мадам де Кулевен, красота которой несколько пострадала от плачевного состояния ее прически и туалета, прервала жалобы супруга, напомнив ему о том, чего требовала от него простая учтивость. Мы еще не поблагодарили этого господина за столь героически оказанную нам услугу?» Капитан Блат уловил иронию этих слов и понял, скрытый в них двойной смысл. На мгновение в его сердце закралось сострадание к этой женщине. Он понял, какое отчаяние владело ею, когда она, не задумываясь над судьбой других людей, была готова на все, лишь бы спастись от этого грубого эгоиста. Полковник Декулевен принес свои запоздалые извинения, после чего мадам удалилась, она еле держалась на ногах от усталости. Старый негр, стоявший поодаль, бросился к своей госпоже, чтобы предложить ей руку, а появившаяся на пороге встревоженная негритянка поспешила заботливо отвезти хозяйку в спальню. Декулевен проводил жену тяжелым взглядом. Суховатый голос капитана Блада вывел его из задумчивости. — Если вы предложите мне завтрак, я буду считать себя полностью вознагражденным. — А будь я проклят! — выбронился губернатор. — Какая рассеянность! — В щите волнения, мсье! Разрушение, произведенное в городе! Похищение моей жены — так ужасно. Вы должны меня понять. что это выбивает человека из седла. Прошу извинить меня, мсье. К сожалению, я не имею чести знать вашего имени. Вандермер Питер Вандермер, к вашим услугам. — А вы вполне уверены в том, что это ваше имя? — произнес за его спиной чей-то голос по-французски, но с резким английским акцентом. Капитан Блад стремительно обернулся. На пороге соседней комнаты, откуда ранее появился полковник Декулевен, он увидел не старого еще человека в красном мундире, шитом серебром. Капитан Блад узнал пухлую румяную физиономию своего старого знакомца, капитана Маккартни, который командовал гарнизоном на Антигуа, когда несколько месяцев назад Бладу удалось выскользнуть оттуда под самым носом англичан. Удивление капитана Блада при виде его было мимолетным. Он тотчас вспомнил английский фрегат, обогнавший его пенассу, когда они приближались к бассатере. Английский офицер злорадно улыбнулся. — Доброе утро, капитан Влад. — На этот раз у вас нет под рукой ни ваших пиратов, ни кораблей, ни пушек. Вам нечем запугать нас. Столь явная угроза прозвучала в его голосе. Столь прозрачен был намек и столь очевидно намерение, что рука капитана Блада инстинктивно потянулась к левому боку. Англичанин расхохотался. — У вас нет даже шпаги, капитан Блад. — По-видимому, ее отсутствие и окрылило вас. Настолько, что ваша наглость одержала победу над вашей трусостью. Тут вмешался полковник. — Капитан Блад, говорите вы, капитан Блад, но не тот же флебустьер, не... «Вот именно! Флебустьер, пират, бунтовщик и беглый каторжник, за голову которого английское правительство положило награду в тысячу фунтов стерлингов!» «В тысячу фунтов!» декуливен с шумом втянул в себя воздух. Взгляд его темных, с красноватыми белками глаз вонзился в спасителя его супруги. «Что такое, что такое вы? Это правда, сэр?» Капитан Блад пожал плечами. «Разумеется, это правда». Как вы полагаете, разве кто-нибудь другой мог бы проделать то, что, как я вам уже докладывал, было проделано сегодня ночью? Полковник Декуливен продолжал глядеть на него с возрастающим изумлением. — И вам удалось выдать себя за голландца на этом испанском корабле? — Да. этого тоже никто другой, кроме капитана Блада, не сумел бы проделать. — Боже милостивый! — воскликнул Декулевен. — Надеюсь, вы, невзирая на это, все же угостите меня завтраком, дорогой полковник? — На борту Ройл-Дачус, Дачес. со зловещей шутливостью произнес Маккартни, — вы получите тот завтрак, какой вам положено. — Премного обязан, но я еще раньше имел удовольствие воспользоваться гостеприимством полковника де Кулевена, после того, как оказал небольшую услугу его супруге. Майор Маккартни, он получил повышение, после своей последней встречи с капитаном Бладом улыбнулся. — Что ж, я могу и подождать, пока вы разговеетесь. — А чего именно намерены вы ждать? — спросил полковник Декулевен. — Возможности исполнить свой долг, который повелевает мне арестовать этого проклятого пирата и отправить его на виселицу. Полковник Декулевен, казалось, был поражен. — Арестовать его? Вызволит шутить, я полагаю? Вы находитесь здесь, на французской земле, сэр. Ваши полномочия не распространяются на французские владения. Возможно, что и нет. Однако между Францией и Англией существует соглашение, по которому обе стороны обязуются незамедлительно выдавать любого преступника, бежавшего с каторги. И почему вы никак не можете отказаться выдать мне капитана Блада. Выдать его вам? Выдать вам моего гостя? Человек, столь благородно оказавшего мне услугу, которая привела его под мой кров? Нет, сэр, нет. — Об этом не может быть и речь! — так говорил полковник, демонстрируя перед капитаном Бладом некоторые остатки порядочности. Но Маккарт не оставался серьезен и невозмутим. — Я понимаю вашу щепетельность и уважаю ее. Но долг есть долг. — Я плевать хотел на ваш долг, сэр! — майор заговорил более сухо. — Полковник Кулевен, разрешите напомнить вам, что я располагаю кое-какими средствами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 — Это, несомненно, приведет только к тому, что полковник Декулевен будет отозван со своего поста, ибо на него падет ответственность за этот вынужденный акт. — Мне кажется, — добавил майор с язвительной улыбкой, — что после вчерашних событий ваше положение без того стало довольно шатким. — Мой дорогой полковник! Декулевен был уже весь в поту. Он тяжело опустился на стул, вытащил носовой платок и утер лоб. В полном расстройстве он обратился к капитану Бладу. — Будь я проклят, что же мне делать? — Боюсь, — сказал капитан Блат, — что доводы майора безупречны. Он откровенно подавил зевок. — Прошу прощения, мне не пришлось поспать сегодня ночью. Я ведь провел ее в открытом море. С этими словами он тоже уселся на стул. — Не расстраивайтесь, мой дорогой полковник. Судьба частенько наказывает тех, кто пытается взять на себя роль проведения. — Ну что же мне делать, сэр, что же мне делать? У капитана Влада был очень сонный вид, казалось, он вот-вот задремлет, но мозг его работал с лихорадочной быстротой. Он уже давно убедился в том, что почти все офицеры колониальной службы делятся на две категории. Одни, подобные де Кулевену, попали сюда, промотав на родине все свое состояние. Другие, будучи младшими сыновьями в майоратствах, вовсе этого состояния не имели. И капитан Влад решил, как он объяснял это впоследствии, «забросить лот» дабы промерить глубину незаинтересованности Маккартни и бескорыстности его намерений. Вам, разумеется, придется выдать меня ему, мой дорогой полковник. В награду вы получите от английского правительства тысячу фунтов стерлингов, сорок тысяч реалов. Оба офицера привскочили от неожиданности, и у обоих почти одновременно вырвалось недоуменное восклицание. Капитан Блад пояснил. Так оно получается по условиям соглашения, на соблюдении которого настаивает майор Маккартни. Награда за поимку любого беглого преступника вручается тому, кто передает этого преступника в руки властей. Здесь, на французской территории, таким лицом являетесь вы, мой дорогой полковник. Майор же Маккартни в этом случае всего лишь представитель власти, сирич английского правительства, которому вы меня передадите. Лицо англичанина вытянулось.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 Теперь в нем пробудился интерес. Он старался представить себе, что должно будет произойти, когда придут в столкновение эти развязанные им злые силы, а в душе его уже затеплялась надежда, что именно тут и откроется ему путь к спасению, как уже случилось однажды в сходной ситуации. — Что же я могу еще прибавить, мой дорогой полковник? — лениво процедил он сквозь зубы. — Обстоятельства оказались сильнее меня. Я понимаю, что проиграл. Раз так, значит, надо платить. Он снова зевнул. — А пока что я был бы вам очень признателен, если бы вы дали мне возможность немного поесть и отдохнуть. Может быть, майор Маккартни предоставит мне отстрочку до вечера? А тогда пусть приходят со своими солдатами и забирает меня. Маккартни отвернулся и нервно зашагал по комнате, поглядывая в раскрытое окно. Все его самодовольство и уверенность в себе как рукой сняло. Плечи его поникли даже колени согнулись. — Ладно, — сказал он угрюмо и, оборвав свое бессмысленное топтание, повернулся к двери. — Я вернусь за вами в шесть часов. На пороге он приостановился. — Вы не выкинете со мной какой-нибудь подлой штуки, капитан Блад. Какую же штуку могу я выкинуть? Капитан Блад меланхолично улыбнулся. — У меня нет под рукой ни моих пиратов, ни корабля, ни пушек. Нет даже шпаги, как вы изволили заметить, майор. А единственная штука, которую я мог бы еще выкинуть...» Он умолк, потом внезапно заговорил совсем другим деловым тоном. «Впрочем, майор Маккартни, поскольку вы не можете заработать тысячу фунтов, захватив меня, вы, вероятно, не будете настолько глупы, чтобы отказаться от тысячи фунтов, которые можете получить, отпустив меня, забыв, что вы вообще меня видели». Маккартни побагровел. «Что вы имеете в виду, черт повери!» «Не лезьте в бутылку, майор. Обдумайте все хорошенько. У вас есть время до вечера. Тысяча фунтов стерлингов — это куча денег. Вы на своей службе у короля Якова не заработаете такой суммы в один день и даже в один год. И вы уже отлично понимаете теперь, что, схватив меня, вы тоже ничего на этом не заработаете. Макарт не закусил губу и испытующе покосился на полковника Декулевена. — Это просто неслыхано, возопил он. — Вы что ж думаете, что меня можно подкупить? — Нет, это поистине неслыханно. — Если об этом станет известно, — капитан Блад хмыкнул, — вот что вас беспокоит. А откуда же это станет известно? — Полковник де Кулевен обязан мне по меньшей мере молчанием. Это вывело полковника Декулевена из задумчивости. — Разумеется, по меньшей мере, по меньшей мере, сэр. — Может быть, совершенно спокойный на этот счет. Маккарт не переводил взгляд с одного лица на другое. Соблазн был явно слишком велик. Он хрипло выругался. «Я возвращусь в 6 часов!» — резко сказал он. «Со стражей, майор, или один?» — задал коварный вопрос капитан Блат. «Это... там видно будет». Майор вышел, и они услышали за дверью его тяжелые шаги. Капитан Блат подбегнул полковнику и встал. «Спорю на тысячу фунтов, что он вернется без стражи». «Не могу принять вашего пари, ибо я сам того же мнения».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 Я улажу это дело с майором Маккартни, когда он вернется. Как можете вы его уладить? Вы внесете за меня эти деньги. Я обязан вам значительно больше, мой дорогой капитан. Капитан Блат окинул полковника быстрым испытующим взглядом, потом поклонился и в самых высокопарных словах выразил свою благодарность. Подобное великодушие было просто невероятным. А в устах проигравшегося в пух и прах преследуемого кредиторами игрока оно казалось тем более неправдоподобным. Если бы кто-нибудь и мог попасться на эту удочку, то уж никак не умудренный жизненным опытом капитан Блад. Подкрепив свои силы едой, Блад, несмотря на усталость, долго лежал без сна на мягкой постели под пологом, которую приготовил ему негр Абрахам, в просторной светлой комнате на втором этаже. Лежал и перебирал в памяти все события этого дня. Ему припомнилась внезапная, едва уловимая перемена, произошедшая в поведении Декулевена при сообщении о том, что ему должна достаться награда.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 Но было также общеизвестно, что испанцы, не ведавшие от него пощады, заплатят в три и даже в четыре раза больше, лишь бы заполучить его живым, чтобы затем иметь удовольствие зажарить его на костре во славу Божию. Быть может, этот низкий человек Декулевен внезапно сообразил, что судьба, забросив на этот остров избавителя его жены, дает ему тем самым возможность исправить свои пошатнувшиеся дела. Если хотя бы половина тех жалоб, что изливались из груди мадам де Кулевен во время ночного путешествия в Пенасси по морю, соответствовала действительности, не было бы ни малейшего основания предполагать, что какие-либо соображения щепетильности или чести могут остановить полковника де Кулевена. И чем глубже вдумывался капитан Блат в свое положение, тем сильнее росла его тревога. Он чувствовал себя в ловушке и уже начал даже подумывать, не подняться ли ему сейчас с постели,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 Если здесь, на этом острове, правитель которого был столь многим, ему обязан его подстерегал и гибель. Единственное, что могло бы его спасти, это деньги. Тогда, если в открытом море его подберет какое-либо судно, он, располагая достаточной суммой, может рассчитывать на то, что Шкипер без лишних расспросов согласится высадить его на тортуге Но денег у него не было. И кроме крупной жемчужины, украшавшей его левое ухо и стоившей примерно четыре реалов,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 Ни на лестнице, ни в коридоре никого не было. Перед дверью, ведущей в столовую, он остановился и прислушался. Оттуда доносились приглушенные голоса, но собеседники находились где-то слишком далеко, по-видимому, в следующей комнате. Капитан Блат бесшумно приотворил дверь и шагнул через порог. В столовой, как он и предполагал, тоже никого не было. Дверь в соседнюю комнату была прикрыта неплотно, и оттуда доносился смех майора. Затем Блат услышал голос полковника. Будьте покойны, он у меня в руках. Испания, как вы сами сказали, заплатит за него втрое, а может и в четверо больше. Значит, он будет рад дать за себя хороший выкуп, ну, скажем, раз в пять больше суммы, назначенной англичанами. Полковник довольно хмыкнул и прибавил. У меня есть преимущество перед вами, майор. Я могу требовать с него выкуп, а вам, английскому офицеру, это никак невозможно. Так что если... Все это прикинуть и учесть, то вы, поразмыслив хорошенько, должны быть довольны, что и вам перепадет тыщенка фунтов. — Сила небесная в праведном гневе, порожденном черной завистью, возопил Маккартни. — Вот как, значит, вы платите долги. Вот как хотите вы отблагодарить человека, который спас жизнь вашей супруги. Но, черт побери, я счастлив, что вы мне ничем не обязаны. — Может быть, мы не будем отвлекаться от дела? — угрюмо произнес полковник. — Охотно, охотно! Платите деньги, и я избавлю вас от своего присутствия! Послышался звон металла. Он повторился дважды, словно кто-то положил на стол один за другим два мешочка с золотом. — Золото в рулонах, по двадцать двойных луидоров в каждом. Хотите пересчитать? Последовало довольно продолжительное и невнятное бормотание. Потом снова раздался голос полковника. — Теперь подпишите эту расписку и дел с концом. — Какую расписку? Сейчас я вам прочту всем свидетельствую и подписью своей удостоверяю, что мною получена от полковника Жерома де Кулевена денежная сумма в размере тысячи фунтов в виде компенсации за данные мною согласие воздерживаться от каких бы то ни было враждебных действий по отношению к капитану Владу, как в настоящий момент, так и впредь до тех пор, пока он остается гостем полковника Декулевена, на острове Маригалланд или где-либо еще. Подписано 10 июля 1699 года, собственноручно. Голос полковника еще не успел замерить, как Маккарт не взорвался. Сто чертей и ведьм, полковник! Вы что, рехнулись? Или принимаете меня за сумасшедшего? Живо не нравится. Разве не вполне точно изложил суть дела? Маккартни в бешенстве ударил по столу кулаком. Да вы же надеваете мне петлю на шею. Только в том случае, если вы захотите меня надуть. Иначе какая у меня гарантия, что вы, взяв деньги, не пойдете на попятную? — Я даю вам слово, — высокомерно заявил вспыльчивый Маккартни. — Моего слова должно быть для вас достаточно. — Ах, что, ваше слово. Француз явно издевался над ним. — Ну нет. — Вашего слова никак недостаточно. — Вы оскорбляете меня? — Полно. — Давайте рассуждать по деловому, майор. Сами-то вы стали бы заключать на слово сделку с человеком, роль которого в этой сделке бесчестна. — Что значит бесчестным, я? Что, черт побери, имеете вы в виду? Вы же соглашаетесь нарушить свой долг и берете за это взятку. Разве это не называется бесчестным поступком? Сила небесная, любопытно услышать это из ваших уст, учитывая ваши собственные намерения. Вы сами на это допросились. К тому же я ведь не разыгрывал на себя оскорбленной невинности. Я был даже излишне откровенен с вами, вплоть до того, что мог показаться вам жуликом. Но у меня-то ведь нет нужды нарушать закон, как приходится вам, майор. За этими словами, сказанными примирительным тоном, последовало молчание. Затем Маккарт не произнес. — Тем не менее, я эту бумагу не подпишу. — Вы ее подпишите и приложите к ней печать, или я не выплачу вам денег. — Чего опасаетесь, майор? Даю вам слово. — Вы даете мне слово, чума и мор. Чем ваше слово надежнее моего? — Обстоятельства делает его надежнее. У меня не может возникнуть искушение его нарушить, как у вас. Я на этом ровно ничего не выгадаю. Капитану Бладу было уже совершенно ясно, что раз майор Маккартни до сих пор не влепил французу пощечины за все полученные от него оскорбления, значит, он кончит тем, что подпишет бумагу. Только совершенно отчаянная нужда в деньгах могла довести англичанина до столь унизительного положения, поэтому Блад ничуть не был удивлен, услыхав воршливый ответ Маккартни. «Давайте сюда перо, покончим с этим!» Снова на некоторое время наступила тишина. Потом раздался голос полковника. — Теперь приложите печать. — Вашего перстня будет достаточно. Капитан Блад не стал ожидать, как развернуться дальше события. Высокие узкие окна, выходившие в сад, были распахнуты, за окнами быстро надвигались сумерки. Капитан Блад бесшумно перешагнул через подоконник и исчез среди пышно разросшихся кустов. Гибкие лианы, словно змеи, обвивали стволы деревьев, Капитан Блад вынул нож и срезал одну тонкую плеть у самого корня. Но вот на тенистой пальмовой аллее, где уже совсем сгустился мрак, появился капитан Маккартни с увесистыми кожаными мешочками в каждой руке. Тихонько напивая что-то себе под нос, он сделал несколько шагов, споткнулся какую то как ему показалось, веревку, протянутую поперек аллеи и, громко выругавшись, растянулся на земле плашмя. Оглушенный падением, он еще не успел прийти в себя, как на спину ему навалилась какая-то тяжесть и чей-то приятный мягкий голос прошептал у него над ухом по-английски, но с заметным ирландским акцентом. — У меня нет здесь моих пиратов, майор. Нет корабля, нет пушек. И, как вы изволили заметить, нет даже шпаги. Но руки у меня есть и голова тоже. И этого вполне достаточно, чтобы справиться с таким презренным негодяем, как вы. — Вас это на это нависелица, капитан Блад. Богом клянусь! — прорычал полузадушенный Маккартни. Он яростно извивался, пытаясь вырваться из сжимавших его тисков. В этом положении шпага не могла сослужить ему службы, и он старался добраться до кармана, где лежал пистолет, но тем самым только выдал свои намерения капитану Бладу, который тотчас и завладел его пистолетом. — Лежите тихо, — сказал капитан Блад, — или я продырявлю вам череп. — Подлый иуда, вор! Пират! Так-то ты держишь свое слово! — Я тебе не давал никакого слова, грязный мошенник. Ты заключил сделку с этим французом, а не со мной. Он подкупил тебя, чтобы ты изменил своему долгу. Я в этой сделке не участвовал. Ты лжешь, пес. Вы оба отпетые негодяи, клянусь преисподней, работайте на пару. Вот это уже незаслуженное оскорбление, крайне нелепое при том, — сказал капитан Блатт. не снова разразился бранью. «Вы слишком много говорите», — сказал капитан Блат, и с большим знанием дела легонько стукнул его два раза рукояткой пистолета по голове. Майор обмяк, голова его свесилась на бок. Казалось, он внезапно задремал. Капитан Блат поднялся на ноги и вгляделся в окружающий его мрак. Вокруг все было тихо. Он нагнулся, подобрал кожаные мешочки, оброненные Маккартни во время падения, связал их вместе своим шарфом и повесил себе на шею. Затем приподнял бесчувственного майора, Взвалил его на спину и, слегка пошатываясь под этой двойной ношей, зашагал по аллее и вышел за ворота. Ночь была теплая и душная. Макарт не весил немало. Капитан Блат изрядно вспотел, но он продолжал упорно шагать вперед и поравнялся с Кладбищенской оградой как раз в ту минуту, когда начала всходить луна. Взгромоздив свою ношу на стену, он перебросил ее за ограду, а потом перелез сам. Под прикрытием ограду он присветил он и проворно связал майору руки и ноги его собственным кушаком. Вместо кляпа он использовал несколько локонов его же парика и закрепил этот неаппетитный кляп шарфом майора, позаботившись оставить свободными ноздри. Он уже заканчивал эту операцию, когда макарт не открыл глаза и свирепо уставился на него. «Да, — Да-да, это я, ваш старый друг, капитан блад Я стараюсь устроить вас поудобнее на ночь. Утром, когда вас здесь обнаружат, вы будете иметь возможность преподнести вашим освободителям любую ложь, которая спасет вас от необходимости объяснять то, что ничем объяснить невозможно. Доброй ночи и приятных сновидений, дорогой майор!» Он перепрыгнул через ограду и быстро зашагал по дороге к морю. На пристани бездельничали английские моряки с Royal Dutchess, доставившие майора в шлюпки на берег и дожидавшиеся теперь его возвращения. Несколько местных жителей помогали разгружать рыбачий баркас, вернувшийся с уловом. Никто не обратил ни малейшего внимания на капитана Блада, который направился к концу молла, где он утром пришвартовал свою пенассу. В ларе, куда он опустил мешочки с золотом, еще оставалось немного пищи, захваченной им прошлой ночью со Стремадуры. Пополнять этот запас он не рискнул, только наполнил два небольших бочонка водой из колодца. Затем он прыгнул в пенассу, отшвартовался и сел на весло. Ему предстояло провести еще одну ночь в открытом море. Впрочем, как и в прошлую ночь, на море был штиль, а налетавший порой легкий бриз благоприятствовал его пути на Гваделупу, которую он избрал своей целью. Выйдя из бухты, он поставил парус и взял курс на север вдоль берега, где невысокие утесы отбрасывали истинно черные тени на серебрившуюся под луной морскую зыбь. Пенасса мягко рассекала это жидкое мерцающее серебро, и вскоре остров остался позади. Впереди было открытое море и десятимильный переход. Неподалеку от гранд Тер, самого восточного из двух главных островов Гваделупы, капитан Блат решил переждать до рассвета. Когда занялась заря и ветер посвежел, он миновал сент эн где не встретил ни одного судна, обогнул остров, поплыл на северо-восток и часа через два приблизился к Порт-Дюмюль. В гаване стояло с полдюжины кораблей, и капитан Блад. Долго и внимательно к ним приглядывался, пока его внимание не привлекла к себе черная бригантина, пузатая, как фламандский олдермен, что наглядно выдавало ее национальность. Капитан Блад подогнал Пенассу к борту бригантины и уверенно поднялся на палубу. — Мне нужно как можно быстрее добраться до северного побережья французской Испаньолы, — обратился он к суровому шкиперу. — Я хорошо заплачу вам, если вы доставите меня туда. Голландец окинул его не слишком приветливым взглядом, — Если вы так спешите, поищите себе другой корабль. Я иду в Кюрасао. Я ведь сказал, что хорошо заплачу. — Сорок тысяч реалов должны компенсировать вам эту задержку. — Сорок тысяч? — голландец поглядел на него с удивлением. Эта сумма превышала все, что он надеялся заработать за целый рейс. — Кто такой, сэр? — Какое это имеет значение? — Я тот, кто готов заплатить сорок тысяч шкипер бригантины покосился на него, прищурив свои маленькие голубые глазки. «Платить будете вперед?» «Половину вперед. Остальное я должен получить там, куда направляюсь. Но вы можете задержать меня на борту до тех пор, пока я не выплачу вам всех денег». Боясь, как бы голландец его не надул, Блат решил не говорить ему, что у него все деньги при себе. «Ну что ж, сегодня ночью можно и отвалить», — с остановкой произнес шкипер. Блад тотчас вручил им один из своих мешочков. Второй он спрятал на дне бочки с водой в ларе Пенассы, и там он и пролежал до тех пор, пока четырьмя днями позже Бригантина не вошла в пролив между Эспаньолой и Тартугой. Тут капитан Блад заявил, что теперь он намерен сойти на берегу, платил шкиперу бригантины недостающие деньги и спустился в свою Пенассу. Когда шкипер увидел, что Пинасса взяла курс не на Эспаньолу, а на север, в сторону Тартуги, этого оплота пиратства, Подозрения, шевельнувшиеся в его душе, полностью подтвердились. Впрочем, с виду он остался все так же невозмутим. Он был единственным, кто, кроме самого Блада, оказался не в накладе в результате сделки, заключенной на острове Маригаланд. Так капитан Блад возвратился, наконец, на тортугу к своему пиратскому воинству, которое уже оплакивало его гибель. А месяцем позже, вместе со своей флотилией, состоявшей из пяти больших кораблей, он снова направился в Бассетере чтобы повидаться с полковником декулявеном с которым, как он полагал, у него были кое-какие счеты. Его появление в Гаване во главе такой мощной флотилии взволновало не только население, но и гарнизон. Однако он явился слишком поздно. Полковника декулявена его визит уже не мог взволновать, ибо полковник был посажен под арест и отправлен во Францию. Эти сведения капитан Блатт получил от нового военного коменданта острова Мари Галант полковника Сансера, который принял капитана Блада со всеми почестями, подобающими флебустьеру, поставившему на рейде пять хорошо вооруженных кораблей. Капитан Блад разочарованно вздохнул, услыхав эту новость. — Как жаль. А мне надо было сказать ему несколько слов, уплатить небольшой должок. — Небольшой должок в сорок тысяч реалов, как я догадываюсь, — сказал француз. — О, вы неплохо осведомлены, черт побери. Когда главнокомандующий французскими вооруженными силами в Америке прибыл сюда, чтобы выяснить обстоятельства нападения испанцев на мари он обнаружил, что полковник де Кулевена грабил французскую колониальную казну на эту сумму. Доказательством послужила расписка, найденная в делах Мсье Де Кулевена. Так вот, где он взял эти деньги? Да, как видите, лицо коменданта было серьезно. Грабеж, тяжкое преступление и позорное занятие, капитан Блад. — Мне это известно. Я немало занимался этим и сам. И, конечно, нет никакого сомнения, что его вздернут на виселицу, этого беднягу Мседа Кулевена. Капитан Влад кивнул. — Ни малейшего сомнения, разумеется. Но мы побережем наши слезы, дорогой полковник, чтобы пролить их над чьим-либо более достойным прахом.